Морт резко обернулся. В дверях стоял Лайерт. Дорогой родственник, произнес он, шустрый, право слово». Он вышел обратно в кабинет и поманил морта за собой. Морт последовал за ним, прикидывая, как бы половчее свернуть шею своему новому родственнику. В кабинете Лайерт прислонился к краю стола и, улыбнувшись, спросил Ну как? Разобрался, что здесь происходит? «Да, без колебаний», — ответил Морд. «И это не слишком меня огорчает». Он подошел ближе к Лаэрту и скрестил руки на груди. «Она всегда была рохлей, моя сестра». Морд покачнулся, словно хмель снова ударил ему в голову. «Я так понимаю, ты задумал стать здесь главным. С такой силой, как у моей сестры, тебе, может, это удастся». Улыбка сошла с губ Лаэрта. А Морд продолжал. «Давай договоримся так». «Я успокаиваю всех остальных помогаю тебе, а ты помогаешь мне исполнить мои скромные желания. Идет?» Морт шагнул вперед и протянул руку для пожатия. Когда он очутился рядом с Лаэртом, то рванулся вперед, чтобы нанести удар по горлу. Но Лаэрт был на страже и сильным ударом отшвырнул Морта к стене. «Твоя сестра много рассказывала о тебе», — снова улыбнулся Лаэрт. «И о том, какой ты фантазер тоже». Морт зарычал и вскочил на ноги, сорвал со стены старый меч и бросился в атаку. «Ого!» — воскликнул Лаэрт, уворачиваясь от выпада. Отскочив подальше, он сделал быстрый жест и тотчас в его руках сверкнул клинок. «Поиграем немного!» — воскликнул он, отбивая атаку Морта. Кабинет наполнился звоном мечей. Лаэрт с легкостью отражал удары Морта, но пока сам не атаковал. Отбив очередную атаку Морта, он сделал резкий выпад и прочертил клинком кровавую полосы на левой щеке юноши. «Это на память», — ухмыльнулся довольно Лаэрт. «У меня было трудное детство. Я всегда мечтал прикончить кого-нибудь из родственников. Будем считать, что мне повезло». Морт, не обращая внимания на сочавшуюся кровь, продолжал атаковать. «Ну хватит!» — крикнул Лаэрт когда атакующий клинок оцарапал ему руку. Ловким движением он выбил меч из рук Морта и схватил его за камзол. Заглянул прямо в глаза. Может, почувствовал, как все тело онемело, словно паралич напал на него. Он чувствовал, что душа покидает тело, но не мог сопротивляться. «Я не убью тебя», — медленно проговорил Лаэрт. «Ты мне напоминаешь кое-кого. Кто знает, может, ты еще мне и пригодишься» раскрыв магические врата в соседний мир. Он поместил душу Морта в полуживое тело тамошнего обитателя. Затем, закрыв глаза, он представил себе маленькую замурованную пещеру в пустынных горах. Там он когда-то отбывал наказание. Ясно представив пещеру, Лаэрт зачерпнул энергию своего нового источника и переместил тело Морта в эту тюрьму. Постояв немного молча, он убедился, что все в порядке и бросил меч на стол. Счастливая улыбка расцвела на его устах, золотистые волосы рассыпались по плечам. Да будет так! История Морта и Марис. Продолжение. Найдено. Архив Северного монастыря Церкви Гуара. Датировано. 1257 от первого восхода солнца, предположительно. Составитель. Монах Терлин, основатель единой библиотеки, ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер. Эхо гулкобилось в каменные стены пещеры. В узком разломе скалы два горных гнома. С упоением взгрызались стену своими кирками. Стена плохо поддавалась, и гномы ожесточенно сопели, напрягая все силы. Их привлекло то, что стена издавала такой звук как будто за ней была пустота. Движимые неуемным гномом любопытством, они немедленно взялись за работу. Стена, наконец, поддалась, треснула, и большой кусок камня с грохотом скатился под ноги подземным жителям. Один из них мгновенно залил факел и протиснул образовавшуюся щель, не упуская кирки из рук. Через мгновение он позвал второго гнома. тот зажег еще один факел, и тоже протиснул свое коренастое тело в образовавшуюся дыру. Колеблющийся свет факелов выхватил из темноты безжизненное человеческое тело. «Человек!» – удивленно прошептал первый гном. Второй наклонился и поднес к губам человека металлическую отполированную до блеска. Рукоять кирки. Полировка немного помутнела. Капельки воздуха от слабого дыхания оседали влага на металле. «Живой человек!» — уточнил второй гном. Осмотр маленькой пещеры ничего не дал. Ни входа, ни выхода. Как сюда попал человек, было совершенно непонятно. Поеживаясь, один из гномов предположил, что здесь не обошлось без колдовства, и предложил оттащить человека к волшебнику, недавно поселившемуся недалеко от входа в горное царство. Первый гном немного поразмыслил и согласился. Вилдер смотрел на лежащее перед ним тело и тихонько посмеивался. На нем был темно-синий халат, седая борода доставала до пояса. Немного толстоватый и неуклюжий Вилдер встал и прошелся по комнате. Он специально выбрал такое обличье добродушного и толстого мага, чтобы втереться в доверие к гномам. Среди гномов тоже встречались полненькие. Особенно этим грешили старшие гномы. А поддержка подземных жителей была совершенно необходима магу для штурма Черного замка. Кто же лучше самых опытных строителей может знать, как построить и как разрушить каменную стену? Но гномы помогли ему гораздо больше, чем он рассчитывал. Они ему притащили ключ к Черному замку. Тело, лежащее перед ним, и было этим ключом. Какой-то колдун исторг душу из этого тела и поместил ее в иной мир. Вилдер не колеблясь проникнуть в память тела и узнал все то, что было ему нужно. Теперь оставалось соединить воедино тело и душу, дать силу этому созданию и память. Но не всю. Вилдер засмеялся и налил себе вина, мысленно составляя план действий. Его творение будет помнить только о том, что она погибла только и чародеи из Черного замка. Вся трудность заключалась в том, что Вилдер не мог проникнуть в тот проклятый замок. Охранные заклятия слишком хорошо его знали. Но вот это тело могло. Можно было, конечно, самому влезть в эту оболочку. Но Вилдер не сомневался, что охранными заклинаниями предусмотрен такой трюк. Поэтому он отправит тело мстить, снабдив заклинаниями на особый случай. На случай, если месть не удастся и тело станет проигрывать битву. Тогда оно призовет на помощь своего благодетеля, Вилдера и долгожданный путь будет открыт. А там... Вилдер снова засмеялся и глотнул вина. Осталось только позаботиться о душе этого придурка, о том, чтобы он проиграл битву и о магической силе для тела. Тогда, возможно, и удастся обмануть стражей замка. А если же нет, то что, на нет и суда нет. Придется втераться в доверие гномим-королям. Вилдер достал из кармана кристалл, который светился мягким розовым светом, и внимательно осмотрел его. «Этого должно хватить», задумчиво произнес маг, взвесив в руке кристалл. Подойдя к телу, он магическим зрением выследил душу бедолаги и содрогнулся, увидев, в какой мир она попала. Открыв магические врата, Вилдер приготовил кристалл и стал пристально всматриваться в его сверкающие глубины. Теперь начиналось самое трудное. Темнота, мягкая поступью, скользила между деревьев уснувшего леса. Серебренный свет луны не мог пробиться сквозь пышный крон деревьев, и у самой земли стояла непроглядная тьма. Но, несмотря на тьму, кто-то все-таки осмелился выйти в дорогу под зыбким светом луны. Одинокий человек быстро шел по лесу, продираясь сквозь кусты и перепрыгивая ямы. Он торопился. Около большого дерева с черной корой. Которая была усыпана светящимися точечками, он остановился. Лесной великан могли обходить только шестеро человек, взявшиеся за руки, и то с трудом. В черной кроне его вспыхивали два заметной зеленые огоньки, и тотчас гасли. Человек, не спеша подошел к дереву и, отдышавшись, сильно стукнул ногой по корню, торчащему из земли. Через мгновение в стволе распахнулась маленькая дверца. Совершенно незаметное снаружи. И заспанный лесной гном Высунул свою курчавую голову В ночном колпаке. Ростом гном был по колено пришельцу. Но, несмотря на это, Задрал голову и обложил Названного гостя отборной руганью. В ответ человек молча Протянул ему коробочку Из дерева размером с человеческий ноготь. Гном вышел из дверцы, Прикрыв ее за собою. И осторожно взял коробочку. Подцепив ногтем крышку, гном ловким движением откинул ее на бок. Из-под крышки брызнул свет, и появились тихие звуки музыки, сплетаясь в странную мелодию, едва различимую человеческим ухом. Гном захлопнул коробочку и взглянул на человека. «Тебя зовут Ключ?» — спросил он, недовольно сопя. Человек молча поклонился. «Я помогу тебе во имя нашего благодетеля Вилдера. Посади меня на плечо». Я тебе покажу дорогу. Гость осторожно поднял гнома и посадил себе на плечо. При этом один из башмачков гнома соскочил и исчез в траве, но гном не обратил никакого внимания на это. Он поудобнее устроился на плече незваного гостя и, опервшись одной рукой на голову человека, махнул другой в темноту, туда. И человек снова зашагал в кромешную ночную тьму, перешагивая через корни столетних деревьев. Полчаса пути по ночному лесу, полчаса пути по ночному лесу, полчаса прыжков через ямы и ловушки для зверей были все-таки вознаграждены. В зыбком свете серебряной луны его взору предстала полуразрушенная башня из черного камня. Не было никакой поляны, никакого просвета между деревьев. Создавалось такое впечатление, что башня была разрушена еще до того, как вырос этот лес. Гном пнул человека в плечо, и тот остановился. «Это здесь!» – крикнул гном, и ловко соскочил на землю. Не задерживаясь, он метнулся к ближайшему кусту и исчез. Человек пожал плечами и медленно подошел к груди камней. Вроде бы никаких ловушек не было. Откатив пару волнов от огромной кучи камней, человек обнаружил черную дыру, из которой пахло плесенью и сыростью не колеблясь тот, кто назывался ключом, нырнул в темный проем. Все было так, как говорил благодетель. развалины, куча камней и подвал. Спустившись по запыльной винтовой лестнице в кромешную тьму, он вышел прямо к черной деревянной двери. Она вся потемнела от влаги и едва держалась на петлях. Ощупав замок, человек убедился в том, что сей предмет нисколько не заржавел и продолжает исправно нести свою службу. Но дерево, в которое он был, когда-то врезан, теперь превратилось в мокрую труху. Ключ просто пнул дверь, и та рассыпалась с тихим шорохом. Лишь где-то внизу звонко стукнул о камень замок. Внутри было темно и сыро, но это не остановило незваного гостя. И он шагнул в открывшееся помещение. Осмотревшись, ключ обнаружил, что посреди комнаты, чьи очертания терялись во тьме, Слабо светится небольшой квадрат на полу. Теперь следовало встать в центр этого квадрата, произнести соответствующее заклинание и мысленно представить то место, куда бы хотел попасть. Все. Благодетель объяснил заранее, как пользоваться переместителем и научил человека соответствующему заклинанию. Немедленнее секунды ключ проделал все, что требовалось, и расслабился. Сила заклятия подхватила его и швырнула в темноту, лишая сознание. Он очнулся и застонал. Боль сотни молний вцепилась в виски, и судорогой скользнула по позвоночнику к ногам. Было темно. Шипя от боли, свесил ноги с дивана и затряс головой, пытаясь прогнать слишком реальный сон. Голова прямо раскалывалась от боли и жутко хотела спить. Человек встал и подошел к окну. За пыльным стеклом вспыхивала яркая вспышка неоновая реклама. Каждая вспышка словно удар. Заболели глаза, потом снова голова. Человек прижался лбом к холодному стеклу и сразу стало легче. По подбородку потекла струйка слюны. И капнув на стекло, сползла на подоконник, оставляя за собой мокрый след. Каждая вспышка – удар. Вдалеке прогудел поезд. Его желтые пятна освещенных окон Пронеслись огненной лентой Куда-то вдаль и исчезли Человек у окна снова застонал От головной боли и прошептал Какой сон, такого сна у меня еще не было Смахнув рукой слюну с подбородка Он отвернулся от окна И шагнул к кровати Запившись за ковер Человек взмахнул руками И повалился за стол Больно ударившись коленкой Чертыхаясь он поднялся на ноги и ухватился рукой за колено. Ее взгляд скользнул по темной комнате и остановился на центре стола. Так и есть. Осталось еще. Белая полоска, казалось, слабо светилась во тьме. Неоновые вспышки раскрашивали белую полоску в ядовитые цвета, делая ее похожей на маленькую рекламу. Рекламу сна. Человек потянулся к заветной цели. Рука дрожала. Мокрая, покрыта рыжими волосками, она была противна самому владельцу. Наконец предмет жажды схвачен. Человек облегченно вздохнул и побрел к дивану. Было чертовски холодно, и по дороге он взял куртку со стула. Поудобнее устроившись на диване, человек накрылся курткой и провалился в черную бездну беспамятства. Когда боль ушла, забрав с собой темноту в глазах, Ключ обнаружил, что стоит посреди небольшой комнаты с широким письменным столом и книжными шкафами. В углу находилась деревянная дверь. На стенах висело холодное оружие. Все было как тогда. Тут память человека дала сбой. Он забыл что-то важное. Вот только что. На этот вопрос у него не было ответа. Дверь в углу притягивала его словно магнит. Облизнув пересохшие разом губы, человек сделал маленький шаг к двери. Затем шаг побольше. Наконец его рука легла на прохладной металлоручке, как во сне, где все происходит медленно, словно под водой. Дверь открылась. На кровати, которая стояла посреди комнаты, лежала молодая девушка. Она показала знакомой ключу, и он шагнул вперед. На нее были наложены магические путы, и человек почувствовал, что должен их снять. Он остановился и мысленно потянулся к клубку, Аккуратно дергая за нити. Глаза девушки открылись и встретились с глазами ключа. Морт! вскрикнула она. Мир взорвался вокруг человека, назвавшегося ключом. Поток воспоминаний хлынул в мозг, гася все остальное восприятие. Он вспомнил все, что не мог вспомнить. Картины прошлого словно огнем жли память. Голову пронзила резкая боль. Морт приложил ладони к вискам и своим упал на колени. Мысли путались в голове. Он потерял нить реальности, блуждая в лабиринте воспоминаний. Незначительная боль вспыхнула в левом боку, отвлекла Морта от бешеной скачки видений. Открыв глаза, он увидел, что лежит у стены, а над ним возвышается взбешенный Лаэрт. «Ты слишком настойчив!» – прошипел он. И снова пнул Морта ногой в бок. Морт резко оттолкнулся от стены и сбил Лаэрта с ног. Они кубарем вкатились в распахнутую дверь и снова чутились в кабинете. Лайерт ногами оттолкнул Морта и вскочил на ноги, бросился к стене. «Ублюдок!» — прорычал Мак, срывая клинок вместе с креплениями. «На этот раз я отправлю тебя на тот свет». Когда он повернулся к Морту, то был неприятно поражен. В руке противника уже сверкал меч. Не тратя времени на догадки, Мак сделал первый выпад. Блеснуло сталь, клинки скрестились — Наполнил звоном кабинет. Но на этот раз морт не стал беспомощной жертвой. Его тело обучилось всему, что могло пригодиться для задания благодетеля, в том числе и фехтованию. Первые секунды Лаерт яростно нападал, пытаясь закончить поединок одним ударом, но затем понял, что это ему не удастся. Теперь он ушел в оборону и стал готовить магический удар. Морт отбил клинок Лаэрта плоскостью своего клинка и сильным ударом левой руки отправил противника на пол. Лайер упал, как мешок с картошкой, и ударился головой о каменный пол. Его глаза закатились, по подбородку побежала струйка крови, вынурнувшая из полуоткрытого рта. Морд бросил меч и вернулся в соседнюю комнату к сестре. Он стащил ее с проклятой кровати и отнес в кабинет. Там он осторожно посадил ее в дубовое кресло за письменным столом и попытался привести в чувство. Марис позвал он сестру, взяв ее за плечо. Марис открыла глаза и вскрикнула, вцепившись в руку брата, Почувствовал толчок в спину. Морт резко обернулся, но не удержался на ногах. Он упал, успев заметить улыбку на губах Лаэрта, очнувшегося как раз тогда, когда морт стоял к нему спиной. Нож, торчащий в спине, зацепился рукоятка за кресло, И боль новым цветком вспыхнула перед глазами Морта. Проваливаясь в темноту, он почувствовал, что какие-то слова рвутся из него наружу. Морт произнес их непослушными губами и закрыл глаза. Человек на кровати открыл глаза. Наркотический сон закончился.